«Ты хочешь все-таки состыковаться?» Э. -э нет. Только приблизиться. Я не могу рисковать, у меня на борту пассажиры. Но согласовывать скорости на расстоянии 50 миль, а потом ждать заправщика я не собираюсь». Стараясь подойти к станции как можно ближе, он направлял корабль с небольшим упреждением. Действует чисто интуитивно, поскольку теперь цифры Вайнштейна ничего не значили. Прицелился он точно. Тратить горючее на боковую коррекцию ему не пришлось. Теперь главное не врезаться ненароком в терминал. Когда Джейк уверился, что пройдет мимо станции, если двигатель вдруг не включится, он последний раз тормознул. И как раз в тот самый момент, когда они кашлянули, зашипели и стихли. Летучий голландец парил в космосе в 50 ярдах от терминала. Скорости были согласованы. Джейк вышел на связь. «Терминал, примите швартовые. Я начинаю стыков Джейк сдал рапорт, принял душ и направился к почтовому отделению, чтобы бородировать на землю письмо, когда по селекторной связи его вызвали в контору. ох хо хо сказал он себе, — «чует мое сердце, что шахт наябенничал. Интересно было бы знать, сколько акций у этого врали. А на мне еще висит история с самовольной швартовкой». Явившись, он сухо доложил. «Старший пилот Пембертон, сэр!» Командор Сон взглянул на него. — Пембертон, прекрасно. Насколько мне известно, у вас права двух категорий космос, — космос-космос и безвоздушная посадка. — Что-то не так, — подумал Пембертон и произнес. — Я не собираюсь оправдываться за то, что случилось в последнем рейсе. Если командор не одобряет моих действий, я готов немедленно подать в отставку. — О чем вы говорите? — Разве у вас нет на меня жалобы? — Ах это! — Сом отмахнулся. — Да, он был здесь. — Но у меня есть рапорты Келли и вашего старшего механика а также экстренное сообщение со станцией Нью-Йорк-Верх. Вы показали высший пилотаж. Вы хотите сказать, что у компании нет ко мне претензий? Неужели я когда-нибудь не мог отстоять своих пилотов? Вы были абсолютно правы. Я на вашем месте выкинул бы его к чертовой матери через воздушный шлюз. Однако к делу. Вы приписаны к маршруту «Космос-Космос», но мне надо отправить спецрейс в Луна-Сити. Не возьмете ли вы за это? Ради меня». Пембертон молчал, не зная, что и сказать. Тот кислород, что вы спасли, предназначен для космических изысканий. У них нарушилась герметичность северного туннеля. Потеряны тонны запасов. Каждый день простоя обходится и в 130 тысяч долларов. Гремлин здесь. Но пока не прибудет лунный нетопырь, у нас нет другого пилота. Так что вся надежда на вас. По рукам. Но, командор, вы не можете рисковать людьми, доверив мне посадку на дюзах. Я отвык. Мне надо пройти переподготовку. Никаких пассажиров, экипажа, капитана. Вы рискуете только своей шеей. Тогда я берусь. 28 минут спустя уродливый, но мощный гремлин стартовал в направлении Луны. Полет начался с мощного рывка двигателей, достаточного, чтобы сойти с орбиты и начать падение на Луну. Затем вновь наступила полоса вынужденного безделья. Падать корабль мог и без его помощи, а до поверхности Луны, когда понадобится точное торможение, еще далеко. Настроение у него было прекрасным. Но потом Джейк достал письмо свое, которое не успел отправить, и письмо от Филис, пришедшее на терминал. Письмо от Филис было поверхностно нежным и бессодержательным. Она не вспоминала ни о размолвке, ни о его неожиданном отъезде. Она совершенно игнорировала его профессию. Письмо было образцом вежливости, и ему это не понравилось. Он порвал оба письма и начал новое. «Ты никогда этого не говорила, но я знаю, что ты ненавидишь мою работу. Чтобы обеспечить семью, я должен работать. У тебя тоже есть работа. Это очень старая профессия. Ею женщины занимались от сотворения мира. Вслед за мужьями пересекать в фургонах равнины, ждать возвращения кораблей из Китая, молча стоять возле шахты, где случился взрыв, на прощание целовать с улыбкой, и с улыбкой заботиться о муже, когда он дома. Ты вышла замуж за космонавта. Поэтому часть твоей работы состоит в том, чтобы бодро признавать важность моей службы и принимать меня таким, каков я есть. Думаю, ты справишься с этим занятием, когда поймешь все как следует. Я надеюсь на это, ведь то, что происходит сейчас, никому из нас не приносит радости. Поверь, я люблю тебя. Джейк. Он вымучивал письмо, пока не наступило время посадки. На высоте 20 миль он включил автопилот, а когда до Луны оставалась 1 миля, перешел на ручное управление. Скорость падения уменьшалась, но оставалась еще достаточно большой.